6 декабря. Ходила наверх принимать ванну. И мы посмотрели комнату, которую я займу. Кое что он уже сделал, собирается поискать для меня старинное виндзорское кресло. И я это кресло ему нарисовала. Почувствовала себя почти счастливой. Не могу успокоиться, не могу писать. Такое чувство, будто я почти выбралась отсюда. Вот какой разговор позволяет мне думать, что К более нормален, чем прежде. М. Мы стояли в моей будущей комнате. Почему бы вам просто не позволить мне пожить здесь в качестве гостя, если я дам вам честное слово? К. Даже если полсотни честных и заслуженных людей, более лучших, чем меня окружают, побожились, что вы не сбежите, я бы мне за что не поверил. Никому в мире не поверил бы. М. Нельзя же всю жизнь никому не верить. Вам никогда не понять, что значит жить в одиночестве. М, а как по-вашему я живу эти два месяца? К. Ну что ты спору нет. А вас там многие думают, скучают. А обо мне никому никакого дела нет. Жив я или давно помер? М, а тетушка? К. Она то. Долгая пауза. К. Вдруг у него вырвалось, может быть, против воли. «Вы не знаете, что вы для меня. Вы все, что у меня есть. Если вас не будет, не будет ничего». И наступило великое молчание.